Глава 54. Наследство Тарона Огненные увалы начали расти на горизонте перед самым закатом. Будет ночь. Ее сменит день, потом снова ночь, и над давно умершим городом просияет голубая луна. Коренгу так и подмывало спросить Андарха, как тот намеревался поступить, если древняя роспись года все же окажется неверна и Фойерок не восстанет перед ним в прежней красе. Конечно, он промолчал. Вблизи увала оказались именно увалами, мягкими, сглаженными холмами. Коренга даже не удержался от мысли а все той же зале, вполне способный засыпать гораздо более резкие очертания. Так остроугольный камень превращается под снегом в круглый бугор, а тощее засохшее дерево обретает пышную белую крону. Андарх смотрел вперед, с жадным вниманием вернувшегося в родной дом после разлуки, столь долгой, что даже не все удается сразу узнать. «Легенда гласит», — сказал он, «увалы нарекли огненными задолго до падения темной звезды. Только тогда они были не увалами, а утёсами. Здесь выселись багрово-красные гранитные кручи, и когда солнце опускалось воды залива, они вспыхивали огнем. Торон снова тянул хозяйскую тележку. Коренга держал в руке поводок, и словно бы из подрагиваний плетеного ремня перед мысленным взором молодого венна неожиданно выткалось могучее, завораживающее и беспредельно жуткое зрелище. Тот, кто его наблюдал, испуганно прижимался к сероватому песку у самого края воды, еще не начавший отступать. Его взгляд был устремлен в сторону скал, что выселись впереди, держа, словно на ладони большой окруженный стенами город. Может, эти скалы и были сложены ярко-красным гранитом, но теперь откосы казались черными, потому что, издали, стелясь по самой земле и, застревая на зубах городских башен, били чудовищные лучи багрового огнистого света. Этот свет, впрочем, не мешал рассмотреть тучу, которая громоздилась на горизонте. Отсюда, с берега моря, туча казалась мелкобугристой, словно туго завитое руно. Но некоторым образом даже издали ощущалась неимоверная сила, ворочавшаяся внутри. Что там змей, заставлявший трепетать нынешний нарлак Жалкий птенец! Щелчком такого пришибить! У тучи не было макушки. Она уходила куда-то в небо, сквозь небо, на непредставимую высоту, прямо туда, где по ночам горят звёзды, и дымный, чуть изогнутый хвост истаивал вдали не от того, что рассеивался. Просто в те горние сферы глаз человеческий уже проникнуть не мог. Зато низ тучи постепенно начинал плывать, растекаться в стороны, заполнять окоём, набухать кровавым свечением медленно-медленно валится прямо на город. Пасть матери сомкнулась на загревке щенка Симурана. Другой летун-кобель сгреб за рубашонку маленького мальчика, только что беззаботно игравшего со щенком. Громадные крылья с бешеной яростью гребли под себя воздух, сились разминуться со смертью, стремительно мчавшейся на фойрок. Они были уже высоко. Так высоко, что не доставало воздуха ни для дыхания, ни напору крыльям, когда палящая туча насела на город. Она клубилась и текла по земле столь плотная, что огромные камни плыли и кувыркались в ней точно поплавки в бурлящей реке. Огненное дыхание обращало в пепел все сущее и лес на корню. И бревенчатые дома, и животную плоть. Попадавшаяся ей на пути даже не вспыхивала, испарялась бесследно, легкими снежинками, подлетевшими к кузнечному горну. Туча прокатилась над фойрогом, и фойрог перестал быть. Остались завалы мертвого пепла, насухо выкипевшая гавань, да кое-где каменные, точно облизанные, багрово светящиеся под клеты домов. И небо над останками города дрожало от непредставимого жара. Жар достиг высоты, где уходили прочь два симурана и опалил им шерсть, но они продолжали лететь. Кабелю досталось гораздо сильнее, потому что в последний миг он успел прикрыть собой подругу и обоих детей. Но и полуослепший от незримого пламени он не сдался, не перестал отчаянно сражаться за жизнь, правда, уже не за свою. Несколькими бешеными взмахами Он сумел поравняться с сукой и опустить трехлетнего мальчика ей на спину, где тот сразу вцепился, вжался всем телом в опаленную гриву. Какое-то время Кобиль еще держался внизу, принимая на себя волну за волной смертоносного жара. Потом перепонки на его крыльях пошли кровавыми волдырями и почернели. И он стал проваливаться вниз, вниз, вниз в раскаленное небытие а еще через несколько невыносимых мгновений израненную суку подхватил и спас могучий поток ледяного северного ветра, пытавшегося противостоять вселенской погибели. «Здесь в самом деле был огонь», — прошептал Каренга. Из-под крепко зажмуренных век текли слезы. Он не помнил, когда плакал последний раз, уж точно не в тот день, когда умер дедушка, а он обнаружил, что остался без ног. Андарх с иори оглянулись и оказалось что они ушли вперед на добрых полсотни шагов, поскольку тележка остановилась остановился и тарон. он жалобно взвизгивал и льнул к хозяину облизывая ему лицо что с тобой вен егори мгновенно подоспела на выручку у нее был взгляд какого коренга никогда прежде не замечал. суровая сигванка бросила на зем мешок и прялку и заставила его отнять руки от лица Тебе плохо?» Коренга почему-то не устыдился слез, катившихся по щекам. «Огонь!» — ответил он по-прежнему шепотом. Голосу не было никакой веры. Раскаленная туча с востока. Они все сгорели. Весь город только одного мальчика унесли с Симураны. Ему захотелось завыть, выплеснуть горе страшным плачущим криком, который, как сказывали, был присущ сироте. Он все-таки сдержался, только заскрипел зубами, перемалывая неродившийся стон. Эория отвела глаза, продолжая крепко держать его за плечи, а потом вдруг присела на борт тележки и обняла Корингу. Так подхватывают раненого, пошатнувшегося в бою. Коренга ощутил, как постепенно уходит, отпускает судорожное напряжение. Андарх стоял поодаль. У него на лице отражалась плохо спрятанная досада. Ну, в самом деле, время ведь никого ждать не собиралось. А развалины города, лежавшие на обширных увалах, неведомо где, еще предстояло найти. «Что с тобой?» — на ухо Коренге повторила Иория. Потом спросила иначе. «Как ты это увидел?» Коренга со всхлипом перевел дух и кивнул на Тарона. «Он был здесь. В смысле, кто-то из его предков?» и они спасли оттуда мальчонку, Андарх. Не знаю, только принадлежал ли он к царскому роду. То есть, судя по серой латаной рубашонке, скорее всего, не принадлежал, хотя почем знать, что за обычаи были в ходу у тогдашних царей. не поручился бы даже в том, что спасенный мальчишка в дальнейшем вырос среди людей, родных ему по крови и языку. Виллы не делали особых различий между человеческими племенами. Угодивших к ним приемыши они отдавали просто своим друзьям туда, где, по мнению крылатого народа, детей растили с должной любовью, в том числе венным. Коринга невольно представил, как могла бы устроиться судьба маленького жителя Фойрага где-нибудь в заснеженных дебрях в дружном венском роду. Голова у него опять закружилась, бездна времени предстала перед ним сумрачно непроглядным колодцем. Сколько же разных голосов, жизней, картин, вроде только что разразившейся, укрывалось в его темноте. Вот бы сам что о минувших веках пишут, с Симуранами поговорить, осенило его. Тут подал голос Андарх, и оказалось, что тайный царевич не только верно истолковал слова Коренги, но и смекнул, как обратить случившееся на подмогу в своих поисках. «А и чтобы ему было не смекнуть, его-то, в отличие от Коренги, не туманили, ни потрясения, ни боль, пережитая как своя...» Он спросил. «Если твой пес наделен памятью о темной звезде, Вен, не случится ли так, что он сможет отвезти нас туда?» Коренга даже вздрогнул. Так далеко убрели его мысли о цели их нынешнего путешествия. «Он мало не ляпнул, что переноситься во времени Тарон навряд ли умел...» Но царевич нетерпеливо пояснил. — К месту, где раньше стоял город. Ты ведь говоришь, он здесь некоторым образом побывал? Коренга оглянулся на Тарона. Карие и песи глаза смотрели на него весело и внимательно. Пасть расплывалась в добродушной улыбке. Коренга положил руку на лобастую голову. — Проводишь нас туда, где ты был? Он мог бы поклясться, что вполне его услышал самодовольное хмыкание. Совершенно по-человечески раздавшийся в ответ. «Я, мол, да тарон Торон повернулся, вскидывая пушистый хвост, уверенно натянул поводок и двинулся вперед, понемногу забирая налево. Люди молча последовали за ним.